Георгий Владимиров. 3 минуты молчания. Ты не дух, он сказал, и ты не гном. Ты не книга и ты не зверь. Не позорь же доброй славы людей. Воплотись ещё раз теперь. Живи на земле и уста не смыкай. Не закрывай очей. И отнеси с и нам земли мудрость моих речей, что каждый грех совершенный двумя и тому и другому вменён. И Бог, что ты вычитал из книг, да будет с тобой, Томлинсон. Рэддиер Киплинг. Перевод с английского А. Д. Аношкович Яцины. Глава 1. Лиля. 1. Сначала я был один на пирсе. И туман был на самом деле, а не у меня в голове. Я смотрел на чёрную воду в гавани, как она дымится, а швартовые белеют отыне. Понизу ещё была видимость, а выше как в молоке. Шагов с десяти у какого-нибудь буксирчика только рубку и различишь. А мочица совсем нету. Но я-то когда ещё спускался в порт, видел: небо над сопками зелёное, чистое, и звёзды как на драйне. Так что это ненадолго. К ночи ещё приморозит, и Гольфстрим остудится. Туман повиснет над гаванью и сойдёт в воду. И траулеры завтра спокойненько выйдут в Атлантику. А я вот уже не выйду. Я свой отплавал. Не дело у меня никаких в рыбном порту не было. Просто завернул попрощаться. Посмотрю в последний раз на всю эту живопись, а после смотаю удочки да и подамся куда-нибудь в Россию. В смысле, на юг. Тут они являются два деятеля. Мы нырнули из тумана. Горешь, кричат: "Салют!" Образ христенный, шапки на затылке, тело греки Настиш и параt них как от загнанных. "Салют", говорю, кореше. Очень рад видеть. А на самом деле никакие они мне не кореши. Но с одним-то свохчиком я корешил недолго. Рейсы 2 сплавали вместе под тралом, даже на колками обменялись. У него на пальцах сине выколото, а у меня Вова Ну, выколотые, ладно. А второго-то Пучеглазого я вообще в первый раз видел. А он-то громче всего и орал. И сходу лапаться полез маслами своими загребущими. Гляди, кого обнаружили, нос к носу вышли, при такой видимости. Как это понимать, Вовчик? А так и понимать, думаю, что ты носом своим лиловым всегда кого надо обнаружишь. А раньше всего денежного человека. Видно же, с кем имеешь дело, с бичами не промысловами. Происходит от английского bitch. Пляж, берег, морская отмель. Собьёнто bitch быть на мели в отставке, морской сленг. Здесь и далее примечания автора, которые в море не ходят, только лишь девкам травят про всякие там штормяги и переплёты. Не портовым девкам, а городским. А все-то их не переплеты. Сползать раз в день и отметиться в кадрах лучше всего под вечер, когда уже вся роль на отходящее судно заполнена. Ну и дважды в месяц потолкаться возле кассы. Получить свои законные 75%. Чем не жизнь? И вечно они кантуются на причалах, когда траулеры швартуются, и ребята на берег сходят с авансом. Тут они тебя прижмут, гранатами не отобьешься. — Салют, Сиеня, какие новости? — Говорят, в Атлантике водички поубавилось. Пароходы килим по грунту чешут. Захмелиться бы надо по этому поводу. Моряки мы или не моряки? — Ты знаешь, ты их как родных, а все равно и поешь, и кормишь, потому что любому рылу береговому рад. И душа твоя просится на все четыре стороны. — Что, — спрашиваю, — бичи, на промысел топаете? — Какой теперь к шутам промысел? Пучеглазый орет. Не ловится в этот год рыбешка? Научилась мимо сетки ходить. А ты почему знаешь? Господи! Сами же неделю, как с моря. А море он в позапрошлом году видел. В кино. Потому что у нас не море, а залив. Узкий, его между сопками и не видно. А неделю назад я сам вернулся из-под селедки, и этот же Вовчик меня на этом самом причале встретил. Смутился Вовчик. Ну где же неделя, оскольдь, больше месяца. Да где же месяц? А где же неделя? Вы себе мне от греха подальше, но сами понимаете, интересно же. Кто сегодня пришёл, кого в последний мой день принимают в порту? А вернее, всего убечей узнаешь, можно где спечеры не ходить. Ладно, говорю. Считаем недели без году. Его встречает еговчик. Своих трёх ручьёвских. Отвечает мне Вовчик. А он и правда к женщине одной, инкассаторше, на три ручья ездил. Три ручья, район Мурманска, расположенный по другую от центра города в сторону залива. Трехручевские ему, конечно, свои. 309-й пришел. Медуза. Ну и пошел, конечно, обыкновенный рыбацкий треп. А куда ходили? К Джордж-банке. Джорджес-банка, обширное мелководье у берегов Канады. — А что брали? — Окуня брали. Хек серебристого. — И хорошо брали? — Не сильно. Штормоваться пришлось. — Что ты? Штиль всю дорогу, хоть брейся. — Гляди в воду и брейся. — Хотя окунь-то он в штиль не любит ловиться. — Значит, и плана не набрали? — Да почти что в пролове. — Время-то ясно накрылось. Ну, гарантийный получит и коэффициенту набежит. Под Канадой там вроде 08 всё знают бечи, и кто куда ходил, и как рыбу брали, и кто сколько получит. За тусами в пролове не бывают. Так вот, плешь какая, оскольцо печалился. Пришли ребята с Жорж Банки, 4 месяца берега не нюхали, а их в порт не пускают. Локатор из строя вышел. Со вчерашнего дня и стоят на рейде, видимости ждут. Что ж, говорю, цели будут. Но это они умеют мимо ушей пропустить. Помолчали для вежливости. Вовчик спрашивает. — А у тебя чего? Отход на сегодня назначен? — Нет, — говорю. Кончилась для меня эта музыка. — Списали, значит? — Зачем? — Сам решил уйти. — Что ж так? — А вот так. Надоело. — И документы забрал? — За этим, что ли, дело с Тюлькиной конторой расчихаться? — Да. «Да», — говорит Вовчик, — «куда ж ты теперь пойдешь?» «Не пойду, — говорю, — а поеду. На другое море?» «Люди, — Вовчик, — не только ж по морю ходят. И на сухом месте объекориться можно». «Можно? Да смотря как. Но, по крайней мере, не как у тебя, по-глупому, ни в море, ни на земле». Аскольд стоял и помалкивал, губы развесив, как будто его не касалось. А Вовчика я все ж смутил. Да ведь он уже долго бичевал. Пап, выкся в бичах, плюнешь в него, утрется. Что ж, говорит Вовчик, тут грех отговаривать, если человек решился. Может, захмелимся по этому поводу? Да захмелиться-то недолго. А что мешает, монеты кончились? Он наскольк пиджак может заложить, ты расчет получишь, выкупишь. Монеты не кончились, Вова. Дураки, говорю, кончились. За такие речи любой моряк дал бы мне по глазам. Но эти уже и забыли, когда я извались по-честному моряками, они только переглянулись, когда я сказал про монеты, а сколь даже губу лизнул. А все деньги у меня при себе были, в платке, в нагрудном кармане, заколотой булавкой, 1200 новыми. Все, что осталось с последней экспедиции. Мы ходили под селедку в Северное, к Шотландским островам, и рыба хорошо заловилась. И на раз по 300, по 400 бочек в день брали. Поуродовались как карлы. Зато и премию взяли, и прогрессивку. Карлы. Это загадочное сравнение, автор объяснить не берётся. И 30% начисляли мне полярке. Надбавка за жалование за самого пребывание на севере по 10% за каждый год. Раскащик стало быть, отбыл 3 года. А истратил я на папиросы в лавочке, на лезвие, ну и долги по мелочам раздал и матери по аттестату. Ну, приход свой, конечно, отметил рублей на полста. Но уж в кредит на пловбазах не взял ни на рубль, и на берегу ни одной стервни не перепало. Кончился для некоторых сенька шалай. Списывает почестое и авансы не простит. Так вот, я и говорю им: "Монеты не кончились, дураки кончились". Как это понимать, Вовчог? А сколько понемногу обидеться решил. Багровы сделался, глазея ещё только на шапку не вылезли. Это он выходит с матросами не желает знаться. А Вовчик, друг мой Кориш, засмеялся, и говорит: "Ну же жпак, теперь без пяти минут, разве не слышал? Он теперь в Крым поедет, будет там на пляжу придурком травить, какая в Атлантике сильная погода". Хотелось мне врезать ему, но ведь Кориш всё-таки. Да и я ему тоже не комплименты говорил. Раздумал и пошел от них подальше. У меня в тот день была мечта. Обойти все причалы, пароходы, поглядеть сюда, верфь. Сходить на катере в доке на Абрам-мыс. Везде побывать, где я бывал. Откуда уходил в море или в ремонте стоял. Нес береговую вахту. А теперь вот сразу и расхотелось. Потому что еще кого-нибудь встретишь и не отвяжешься. Такие пойдут беседы. «Обожди-ка!» Вовчик мне крикнул. Так они и стояли на пирсе, но уже лица не увидишь, одни ноги свисали из тумана. — Значит, не повстречаемся больше, так что ли, кореш? — А мне подарить тебе на прощание нечего. — Подари, когда будет Аскольду. — Он и сам тоже предлагает. Подарить бы отчего дураку, чтобы хоть память осталась. — А хочешь, мы тебе курточку сосватаем? — Какую еще курточку? — Лопух. В чем что уедешь? Подошли, Вовчик меня взял за пальто, раздраил на груди. Сырам! Девки на первом броде засмеют. Ну, флотский, ну, северный. Бастоном не мог обшиться. Макен по заграничной не цепить. Жмешься вот, о себе же и прогадываешь. Где он этот-то с курточкой? Брод. Место, где бродят, знакомятся, гуляют. Бульвар, набережная и тому подобное. Сленг. Макен? Макентош. Ваш. Здесь он? А сколько до рукой махнул. Прямешь по гаузе входит. Понимаешь, механик тут один с торгового такого курта загоняет. Ты во сне увидишь, проснешься, опять скорее заснёшь. Норвежская учеглаза орёт. Чем другим оглодкай бог не обидел малого. Смехом понял на подстёжке. Цветом не то вроде серенькая, а не то, понял, темненькая такая, в дымчик. Что? Ты у спекулей раз такой достанешь. А он что, не спекуль? Торгаш этот. Торгаш. Моряк или судно торгового флота? Ну где ж спекуль? Вовчик мне доказывает. Сотнягу просит. Можно считать, даром отдает. Ну, бывает несчастье у человека. Купил, а не в размер. А на тебя, мы так прикинули, в сам раз. А я в том-то и дело, на счёт такой курточки давно мечтал. С рамту нам не было. Вот что на них с рамой точно. У меня пальто было велюровое с мирлушкой, костюм кавер coat-вый, шапка тоже в порядке. Но всё моё, что на мне надето, так и затаскать недолго. Следить же за мной некому. А главное, во внешнем облике, как говорится, ничего у меня морского-то не было, один тельник полосатый подрубашкой. А всё-таки море меня видело. Память должна же остаться. — Чего раздумываешь? — спросил Вовчик. — Так он тебя и ждал, торгаш, с этой курточкой. Ну-ка, стой тут на пирсе, никуда не беги. Прихлопнули меня по плечам и нет, их растаяли. А я стою и жду. А потом думаю, лопух, я вот уж действительно доверился бичам, чтобы они мне барахло сватали. Ведь они четвертак за комиссию попросят, у них такой прескурант. За прекрасные глаза ничего не делается. А нужна мне ихняя комиссия, что я сам бы не мог торгаша этого повстречать. К тому же на моих золотых, смотрю, уже два пробило. Вот-вот стемнеет. И снялся я с места, пошел по причалам, под кранами, вдоль пакгаузов. Потом увидел ни к чему все это, да и туман. Хороший я себе денек выбрал для прощания. Но ведь его не выбираешь, проснешься как-нибудь утром. Или сегодня, или никогда. А почему именно сегодня, не надо и спрашивать. Как спросишь, так и раздумаешь. И всё-то я знал в рыбном порту любую дорогу отаскал бы с завязанными глазами, только по запаху, по звуку. Вот я слышу, солёной рыбы уже не пахнет, а пахнет морожным свежём, аммиаком. Это я на десятом причале, возле рефрижератора. Дальше мочёными досками запахло. Ручники стучат по железу. Шефера потеряться. дарные склады, двенадцатый причал. Здесь контейнеры набивают порожними бочками. Ещё дальше нефтяной дурман и насос почмокивают. Там уже тринадцатый, там топливо берут и воду. Если бы ещё лет 5 проплавал, я бы и не то знал. Что там гудки перекликаются, чья сирена попискивает. Водолазов зовёт или сварщика? И как этого диспетчера зовут, который в динамиках Хрипит на всю гавань. «Чеканщик! Включите радиочеканщик! Буксер настойчивый! Переведите плавбазу 40 октября на 26-й причал!» Ну, а я, пожалуй, и так слишком долго плавал. Хватил бы мне и года. И ничего бы я такого не переживал. Уехал бы и как-нибудь прожил без моря. А, может быть, и не прожил бы. Человек же про себя ничего не знает. У центральной проходной я оглянулся напоследок и ничего не увидел. Туман загустел, кажется, руку протянешь и пальцев своих не разглядишь. Однако бичи меня разглядели. Совсем видняги задохлись, но догнали у проходной. И с ними торгаш с чемоданчиком. А я и забыл про них. — Что ж ты подводишь? — Аскольд кричит. — Мы к тебе со всем доверием, а ты и закосил. Как-то понять, Сеня. Торгаш меня сразу глазами смерил. — Это что ли? — Напялим. Он в порядке был, морячок. Ладненький, резвый, шубоканатка на нем с шалевым воротником, мичманка на месте, козырек на два пальца от брови. Это мы, сельдяные, все больше в пальтишках, в силогрейках, а торгаши себя уважают. Мы отошли шага на два, за щиты с газетами, и тут он вытащил свою курточку. — Какая это была курточка. Просто явление природы и более того. На пире груди белые швы зигзагами, подкладка сиреневая, скрипучая, карманы внутри на молниях и по бокам ещё два косых, белым мехом отороченных и капюшонамиху, а от него до пояса молния и в плечах погончики вшитые с крабом, без всяких там якорей, якоря это старо. И рукава тоже мехом оторочены. А насчёт цвета и говорить не будем, как штормовая волна в баллах при восьми. и когда еще солнце светит сквозь тучи. «Сдохнуть можно!» — кучеглазый чуть не навзрыд. «Эх ты мой куртярик!» «Ладно ты, — Вовчик ему сурово, — не куртярик, а прям-таки куртенчик! Ты только лапами не трогай, твоим он не родился!» «Ну как?» — Торгаш говорит. «Тот самый случай?» Мне бы спросить, почем твое сокровище, но так же не делается. Так только вахлаки на базаре торгуются, надо сперва намерить. Я скинул пальто, дал его аскольду подержать, а пиджак взял Вовчик. Курточка мне и вправду оказалась в сам раз. Ну, чуть свободно в плечах. Но ты ведь не на год покупаешь, я же еще раз дамся. Они меня застегнули, прихлопали, поворотили на все стороны света, торгаш с меня шапку снял и свою мичманку мне надел, как полагается. Потом открыл чемоданчик, там у него в крышку вделано зеркальце. — Не торопись, — говорит, — посмотрите подольше. Надо же знать, какое действие производишь. Акула увидит, в обморок упадет. Вид был действительно, как у норвежского шкипера. Только скулы бы чуть покосее. Рот бы чуть пошире, глаза бы не зеленые, а серые. И волосы без этой дурацкой рыжины. Но ничего не поделаешь. Сколько, спрашиваю? Ну, если нравится, то полторы. Как полторы? Ты же сотню просил. За такую курточку родной не просят. За нее сами дают и говорят спасибо. Кто тебе сказал сотню? Бичи, конечно, уже по сторонам загляделись. А больше, говорю, она не стоит. Дорогаш моментально Мичмунку с меня стянул и куртку расстёгивает. "Будь здоров", говорит, "привет, капитану". "Постой". Я уже понял, что так просто мне с ней не расстаться. Сколько если до конца? Вот для конца как раз полторы. Для начала 200 хотел, но засовестился. Вижу, идёт тебе". Я потянулся было за пиджаком, а Вовчк уже смотрю, вынул всю пачку, развернул платок. и сам отмусоливает пятнадцать красненьких. Торгаш их перещупал, сложил картинками в одну сторону, последнюю поперек, как в сберкассе, и нету их, сунул за пазуху. Аскольд тем временем надрал газет со счета, завернул мне пиджак. «Ну, сделались?» Торгаш говорит. «Носи на здоровье». «Что ты?» Аскольд ему улыбается и трогает под локоть. «Нет, это мы еще не сделались». Не знаю, что нашего Сенью, а он у нас добрый человек. Правда ж, Сень? Откуда ему по чуглазам узнать, добрый ей или злой? Первый раз человека видит. Добрый, значит, всю капелу теперь захмили. А торгаши так на мне руки нагрел с ихней же помощью. Конечно, говорю, добре меня нету. А замечаешь, Сенья, всё по чуглазы не унимается. Мы из себя за комиссию ничего не берём, а вообще берут. Замечаешь? — Да, думаю, тяжелый случай. Ну что поделаешь, раз уж я в эту авантюру влез. — Гроши-то спрячь, — Вовчик напомнил. — Раскидаешься. Я взял у него пачку, уже завернутую и булавкой заколотую, и так-то небрежно затиснул в курточку, в потайной карман. Как она, эта пачка, не задымилась от ихних глаз. Любим же мы на чужие деньги смотреть. Второе. И мы, значит, с ходу взошли в столовую. Тут же центральный проходной, и сели в хорошем уголке возле фикуса. А над нами как раз это самое: приносить и распевать запрещается. Эт ничего, говорит Вовчик, это для неграмотных. Одолжил у торговца самописку и приделал два "не". Получилось здорово: ни приносить, и не распевать запрещается. Вот теперь, говорит, для грамотных Но мы всё сидели грамотные, а никто к нам не подходил. Официантки подик все ушли на собрание по повышению культуры обслуживания. Бичи, говорю. Не отложить ли нам встречу на высшем уровне? Что ты, осколь скачил? С такими финансами мы нигде не заседимся. Сейчас пойду клавку поищу. Клавка нам всё устроит, на самом высшем. Пошёл, значит, за клавкой. А торгаш поглядывал на нас с вовчком и посмеивался. У них в торговом порту всё это почище делается, и никто этих дурацких плакатов не пишет. Всё равно же приносят и распивают, только не честь по чести. А вот что-то с подполы. И разливают в тихаря под столиком, как будто контрабанду пьют или краденое. Пришла наконец Клавка, стрельнула глазами и сразу, конечно, поняла, кто тут главный, кто платит. Передо мной с чистой скотёрки смела. Мальчик говорит: Я вам все сделаю живенько, только что по-тихому. Меня не выдавайте, ладно? Сколько берем? Аскольд захрипел. По-тихому он не умеет. Ну, сколько, говорю. Четыре берем, раз уж мы сидя, а не в стоячку. Пора уж вам жизнь-то понимать. Вот от Сеня, добрый человек. А ты думаешь, Клавдия, почему он такой добрый? А он с морем прощается нежно. Посуху жить решил. Очень это понравилось Клавке. Вот слава богу, хоть один-то в морю ума набрался. Ну поздравляю. А ты думаешь, Клавдия мы не добрые? Видишь, как мы его прибрахлили? Вижу. Хорошо, если эту курточку и его самого до вечера не пропьёте. Клавка мне улыбнулась персонально. Ты к ним не очень швартуйся, они пропащие. Бичи. А ты ж такой молоденький, ты ещё человеком можешь стать. Цана была халёная, крепкая, красаули, можно сказать. А лицо я такое ленивое и глаза чуть подпухшие, будто со сна. Но я таких знаю. Когда надо, так они не ленивые и не сонные. Кому от этого радость, спрашиваю, если я человеком стану? Тебе, что ли? Опять она мне улыбается персонально. А губы у нее обкусанные и яркие, как маков цвет. Наверное, никогда она их не красила. Папочки с мамочкой, говорит. Есть они у тебя? Папочки нету. Зато мамочка ремнем не стягает, неси, чего там у тебя есть получше. Не торопись, все будет, дай хоть наглядеться на тебя, залетного. Торгаш посмотрел ей вслед, как она плывет лодочкой, не спеша, чтобы на нее подольше глядели, и даже присвистнул. Хорошая, — говорит лошадка, — и ты уже определенное действие производишь. Я б уж не пропустил, ухлестнул бы на твоем месте. Что ж не ухлестнешь? Своя имеется. Пока хватает. Так у меня своя. Это другое дело. Правду, сказать насчет своей, это я так брякнул. Были у меня свои, только они такие же мои, как и дядь Васины. Но вот с такими клавками, крепенькими, гладкими, на портовых щедрых харчах вскормленными, я ищ салагой гонялся. И с ними-то я быстрее всего состарился. Принесла на Рижского на всех и закусь, какой и в меню не было, Прямо как для ревизии. Жаркое домашнее, крабов, даже копченого палтуса. Поставила передо мной поднос и так и так скромненько угодила. Я и не посмотрел на нее. Ух ты, рыженький, какой сердитый. А говорил, что жизнь понимаешь. Как же ты ее понимаешь, скажи хоть. Не больше, не меньше захотела знать. Еще я почему-то рыженький для нее. Ну, есть малость. Но никто меня так не называл. Сколько надо, говорю, столько понимаю. На все другое Боцман команду даст. Что касается тебя, не глядя, вижу. Ах, — говорит, — какой залетный. Опять они со Скольдом ушли. Потом он приносит, озираясь четыре пол-литра в телогрейке. Мы с них зубами содрали шапочки, налили по-полному и закрасили пивом. Они-то по половинке решили начать для долгой беседы. А мне о чем с ними особенно беседовать? Хлопнул его весь, ну и другие за мной, ободренные примером. — А ты здоров, — Таргаш говорит. Он и то заслезился, а уж, наверное, отведал там в загранке ромов и джинов. Стали закусывать быстренько, как будто нас кто-то гнал. — Вот Сеня! — Вовчик ко мне придвинулся и начал проповедовать. — Он как выпьет, всегда чего-нибудь проповедует. Тем он мне и надоел. «Видишь, как все красиво, по-мирному получилось!» «А ты уже знаться с нами не хотел, а я тебе так скажу, Сеня!» «Не отрывайся ты от бичей, они тебе родная почва!» «Настоящих бичей, как мы, со Скольдом мало осталось!» «Все шушера, никто тебе не поможет!» «Вот ты с флота уходишь, а никого вокруг тебя нету!» «Один ты по причалам шляешься, почему бы это, Сеня?» А мы тебе и проводим, и на поезд посадим, рукой хоть помашем тебе. Торгаш мне подмигнул. Пропаганда. Но мне вдруг так жалко стало Вовчика. Ведь спивается мужик, и ничего я тут не поделаю. Я его бить хотел, но куда его бить? Руки у него трясутся, капля по бородетекут, глаза мутные, в них жилки краснеют. И о сколь до этого почеглазово мне тоже стало жалко. Орет дурень такой, рот у него не закрывается, губы никак не сложит. Ну, жалко же человека, разве нет? И так мне захотелось утешить Вовчика. И Аскольду утешить, и Дорогаша заодно. Наверное, не от хорошей жизни такую куртку толкнул. А в чем говорить, бичи? Как я, наверное, во всю глотку рявкнул, потому что набилось тут много портового народа, и все на меня глядели. Вечером сегодня отвальную даю. В Арктике. Всех приглашаю. Бичи мои взвеселились. А сколь ко мне обниматься полез, чуть глаз мне не выколол щетиной. Нет, говорит, ты мне объясни, за что я тебя сразу полюбил. Вот веришь, не знаю, но я всем скажу, это такой человек. Таких теперь нету, все умерли. А Вовчик справился с нервами и говорит. Отвально это здорово, святой закон. А сколько что на нее отвалишь? О чем ты говоришь, волосан? А сколько ему рот ладошкой прикрыл. Мелк плаваешь, понял? Не хватит у него, тут я пиджак заложу. Сейчас вот клавку позовую заложу. Мне надо, говорю, поноси ещё. Будь другом, поноси. Так. Горешь мой Вовчик соображает. А ежели мы с собой кого приведём? Валяй, приводи свою трёхручёвскую. Я свою приведу. Ясное дело. А сколько внул важно. Какая же отвальная безбаб. А кто она у тебя? Может, она какая-нибудь тонкая? Не захочет с бичами в ресторане сидеть? Не все ж такие, как ты, Сеня. Как так не захочет? Раз вы со мной захочет. Вовчик совсем растрогался. Опять всем налил по полному, и мы опрокинули, а пивом уже не закрашивали. Не до того было. И тут я почувствовал, что не худо бы и кончить. Я закусил наспех, а потом встал и качнулся. Голова пошла кругом, но все же выстоял. Салют вам, бичи. До вечера. Да посиди ты, а сколько меня не пускал, и не побеседовали, душой не раскрылись. А ведь интересный же ты человек, содержательный, многогранный. В Арктике побеседуем. Всё в Арктике будет. Тут Клавка подошла, не понравилось ей, что мы так расшумелись, и я взяла её за плечи и поцеловал за ухом в пушистый завиток. И тебя, дурёха, тоже приглашаю. Она и не спросила, куда, только кивнула и засмеялась. «Значит, так», — стал Вовчик черту подводить, — «столик на восемь персон. Это тридцатку кладем на первый заказ, ну и официанту на лапу». Аскольд авторитетно бровями подтвердил. «Черт знает, что у них там за арифметика. В жизни, наверное, за приличным столиком не сидели. С таких всегда деньги вперед просят». Да мне перед клавкой не хотелось торговаться, и неудобно было, что деньги у меня в платке, как у какого-нибудь сезонника. Но клавка не стала смотреть. Собрала посуду и ушла, а я развернул всю пачку и отсчитал: и на заказ, и на лапу, и за всё, что мы тут имели. Торгаж заторопился, надел свою мичманку и снова сделался ладненький ни в одном глазу. Погоди, осколь мне сказал. Клавка тебе сдачу посчитает. Сами сосчитайте. Все равно, думаю, с Клавкой одна коалиция. Ну, я черт с вами, а я буду добрый. Помирать мне придется с голоду. Вы мне копья не подкинете, знаю. И все равно я буду добрый. Вот я такой. Я добрый, и все тут. Торгаш вышел со мною. — Ты спрашиваешь серьезное-то насчет приглашения? — Что за вопрос? «А то, что девка правду сказала, ты к ним не больно жмись?» «Такая же она, эта девка. А не важно, кто учит. Ко всем прислушивайся». «Гроши попридержи, не носи так. Уродовался, наверное, в море за эти гроши». «А для чего ж уродоваться? Чтоб скрипеть над ними. Пусть знают мою добрость». «Это они знают, родной. А поэтому семь шкур сдерут, и мало покажется». Ну что вы скажете, профессор? Но между прочим, сам только что полторы шкуры содрал от стада не помер. Войд здоров, говорю. Придёшь в Арктику. Точно не обещаю. А в смысле курточки, вспомнишь, у меня не раз ей снос с ним будет. Заляпаешь чем, потрёт тончиком, и опять она новая. Вспомню, говорю. Потрётся тончиком. Салют. Третье. Я вышел из порта весёлый, мороз мне был нипочём. Вот только пиджак и пальто неудобно было тащить. Все, кто не шёл на встречу, ухмылялись, ну и фофон оборахлился. До дом не утерпел. И я подумал: сколько не живи с людьми, а что они про тебя запомнят? Как ты глупый и пьяненький по набережной шёл? Э, ладно. Какая мне от этого печаль? Не вернусь я в эти места никогда. Сверху уже не видно было ни воды, ни причалов, сплошное облако плыло между сопками. Небо загустело к ночи, стало ветреней, и по ходу я шлёпал к общежитию мимо вокзала по надверью, понемногу голова засвежела. И тут я вспомнил про биче и чуть не завыл: "Господи, зачем я этот цирк затеял? Всех приглашаю". Видали лапуха. А ведь эти деньги, если на то пошло, уже и не мои были. Вот я им рякнул насчёт своей. А ведь я правду сказал. Была девочка. И это из-за неё решил уехать, с ней вместе уехать. Куда не знаю, это мы ещё решим, но кто же нам на первое время поможет? Вся надежда была в этой пачечке. А она уже вон как потаньшала, я прямо душой чувствовал сквозь рубашку. Я шел как раз мимо милицейской, где полярный институт, и хотел уже дойти до общаги, закинуть шмотки. Но посмотрел на часы, около четырех уже, а в пять она кончает работу. Потом ее кто-нибудь провожает, пришьется или в кино позовет. В наших местах хорошую девочку скучать не заставит. Старуха-вахтерша кинулась ко мне, но я сказал ей, «Мамаш метку несу», а это как пароль. Метят эти учёные деятели поимону рыбу, цепляют ей на жабры такие бляшки и выпускают. Арбаков просит эти бляшки приносить и рассказывать, где эту рыбу снова поймали. В который год они её метят, а рыба всё та же в Атлантике и на палубу сама не лезет. Одна рубль за такую метку дают. Так что старуха меня пропустила, только велела в вещички на вешалку сдать. А спросила бы: "Покажи метку". Я бы ещё что-нибудь придумал, на то я и матрос. На втором этаже ходил по площадке очкарик, что-то в кулак себе шептал. Такой чудак с приветом отрастил бороденку по-северному, как у Норвега. А теперь щиплет и морщится. Жития человеку нет. «А нельзя ли, говорю, вызвать товарища Щетинину?» «Лидию Александровну?» «Ага, говорю, Александровну». Оживился очкарик. Вот такие, наверное, и пришиваются. Черт-те чего, он ей нашепчет, а девка и уши развесила. — К вам, — спрашивают, — вызвать. — Ага, к нам. Уставился на меня с подозрением. Но я прилично держался, в сторонку дышал. — Нельзя, — говорит, — она в лаборатории. — Извините, — рабочее время. — Ну, это детали. А главное, к ней брат приехал из Волоколамска. Сегодня же и уезжает. — И откуда у меня в башке Волоколамск взялся? — Старпом у нас был из Волоколамска. — Это вы, брат? Нет, что вы, он там внизу дожидается. Почему же вошли вы, а не он? Знаете, глухая провинция. Застеснялся. Пошел ты все-таки звать. Вот тебе очкарик. С бородой они сообразить, что, может, парню девка просто так понадобится, вдруг, да зарезу, хотя бы и в рабочее время. Наконец она вышла. Лиля. И он за ней выглянул. Лилечка, я понимаю, брат, но время, к сожалению, поджимает. Так он был вежливый, никак не мог уйти, стучал дверями в коридоре, а мы стояли, как дураки, молча. Потом я спросил у нее. Сразу догадалась. Нет. Подумала, кто-нибудь из моих. Мы стали у перил. Тишина тут, как в церкви, по всей лестнице малиновые ковры и всюду, куда не посмотришь картинки». Какая на белом свете водится рыба и как ее ловят. Тралом, кошельковым неводом, дрифтерными сетями, на приманку, на свет. Почему-то ни разу я к ней сюда не приходил. А вот мои, поди, уже побывали. Кто же они твои? Что-то мне рассказывала. Двое моих сверстников тут приехали, из Леминграда. Тени забытого прошлого. Завтра уходят в плавание. «На Персее? Есть у них при институте такое научное корыто, поисково-исследовательское, больше чем на две недели не ходят. Нет, они не из рыбного, это еще школьное знакомство. Хотят на Сейнере пойти, простыми матросами. Романтики захотелось? Не знаю. Может быть, просто заработать. Тогда бы они на СРТ шли, а то все чего-то на Сейнера ломится». СРТ средний рыболовный траулер, приспособлен для дальних океанских экспедиций. Сейнер судношка для местного лова, обычно в виду берегов. Это я им объяснила, но им больше нравится говорить сейнер. Ладно, говорю. Покурим? Никогда мне не нравилось, если девку курит, но у неё хорошо это выходило. Сигарету она разминала как парень, и когда затягивалась, Голову склоняла набок, смотрела мимо меня. А я на неё поглядывал сбоку и думал: чем она может взять? Она ведь и угловатая, ростом чуть не с меня и жёсткая какая-то. Руку пошмёт, так почувствуешь. И бледная чересчур. По морозу пройдёт, а не покраснеется. И волосы у неё копной, как будто даже и не причёсанные. Но от глаза хорошие, это правда. У неё первая я это заметил, а насчёт других и не помню, какие у них глаза. Вот у неё серые. И не в том даже дело, что серые, а какие-то всегда спокойные. Вот я и думал, эта она с другими угловатая и жёсткая, со мной самая мягкая будет. Всегда меня поймёт, и я её только один пойму. Вот так, Леля. Да, Сенечка. Ты одни видишь, плавно идут, а другие некоторые С флота уходит. «Совсем уходят некоторые», — поглядела Искоса и улыбнулась чуть-чуть. «Много мы сегодня выпили?» «Ну, выпили. Разве плохо?» «Почему же? Для храбрости, наверное, не мешает. Курточка тоже по этому поводу?» Я к ней стоял плечом, облокотясь так небрежно наперела, как будто эта курточка была на мне год. Но перед ней это ни к чему было выставляться. Я как-то почувствовал, не выйдет у меня сказать ей, что хотел. Я тебе что-нибудь должна посоветовать? Не должна. Ты ведь раньше говорил, что уедешь. Раньше говорил, а теперь ухожу. Наверное, я тебе так будет лучше. Вот бы и спросить о тебе. Но какая-то немота дурацкая на меня нападала, когда я с ней говорил. Учиться мне, что ли, пойти? То же дело. А я ещё и за минуту про это дело не думал. Только вот куда? А тут я тебе и вовсе не советиться, если даже про себя не могла решить. В своё время я это предоставила решать маме. Наши мамы не всегда же говорят глупости. Вот я никак не могла выбрать после школы в медицинский или на журналистику. Почему-то все мои подружки шли или туда, или туда, а мама сказала в рыбный. Почему в рыбный? Там нет конкурса. Я бесилась, ревела в подушку, хоронила себя по первой категории, а потом ничего, успокоилась. Ты теперь не жалеешь? А что я, собственно, потеряла? Талантов же никаких, обыкновенная, как все. Только это я от неё и слышал. Ничём мне не надо, Сенечка, я как все. Да всем-то как раз и хочется, одному денег побольше, чтобы работа не пыльная, другому, чтобы ходили под ним и отдавали честь, третьему только семейное счастье подай, дальше трава не расти. А ее, ну, никак я не мог зацепить, ну, всем довольна. Но я-то видел, как ей жилось, в чужом краю, без жилья своего, без грошей особенных, без папы с мамой. Она без них не привыкла, письма писала им чуть не каждый день. Что-то вдруг загрустил. Она спросила, и руку мне положила на руку. «Ну, не со мной тебе советоваться. Что я в твоей жизни понимаю?» «Бог ты мой, если бы она знала. Все она мне уже посоветовала. Еще когда я только увидел ее». «Не она бы. Так я бы все жил, как живу, и ни о чем не думал. Кидал бы гроши направо-налево, путался с кем не придется». «И ты ведь, главное, уже все решил». Завидую тебе, честное слово. Чувствую твое блаженное состояние. Может быть, это самое лучшее — не знать, что тебя ждет впереди. В окнах почернело, вахтерша зажгла люстру и приглядела, с чего это мы примолкли на лестнице. А я ей не сказал еще, ради чего пришел, не смог даже подступиться. Но и впереди была Арктика, там-то хорошо языки развязываются, там я скажу ей. Или потом, когда провожать буду. Уедем отсюда вместе. Вот так и брякнул. Она спросит куда? А куда глаза глядят, лишь бы не спросила почему вместе. Наверное, что-нибудь же придёт мне в голову. Я спросил: "В Арктику не пойдёшь сегодня? Знаешь, мои хотят какое-то сабантуй устраивать, прощальный, но у меня в комнате им что больше негде. Я их в наше общежитие устроила, но там такие строгости, Боже мой. И ты приходи, если хочешь". Спасибо. «А почему именно сегодня в Арктику?» «В отвальную даю». «Так полагается по вашим морским законам? А совместить нельзя?» «Никак. Это... вещи разные». «Тогда я, пожалуй, приду. Ну, я постараюсь». «А что за компания будет?» «Обыкновенная. Бичи». «Господи, всюду только и слышишь. Бичи, бичи. А я ни одного живого бича в глаза не видела». «Ты знаешь, я, кажется, все-таки приду». Как-нибудь отговорюсь. Фактически им же только хата нужна. А ты? Ну и я до определенного градуса. Но вообще-то они вроде грозились дам привезти. Долго я с ними не высижу. Ты лучше не заходи за мной, я как-нибудь сама. Тут как раз он и высунулся, очкарик. И мы притушили свои окурки. Лилечка, я все понимаю, но... Да-да, Евгений Серафимович, куда же вы делись? Он на меня сверкнул стеклышками, я ему сделал ручкой и скинулся по лестнице. Снизу у меня слышно было, как он ее допрашивал. «Где ж, простите, брат, это он и есть?» И быстренько она ему заворковала. Это она умела, чтобы на нее не обижались. Вахтерша на меня заворчала. «Где ж, мол, метка, шашни тут развели, обманывают старого человека?» А мне ее жалко стало. Платят с гулькино хрена и всякая шантропа вокруг пальца обводит. Я её погладил по голове, а она зашипела и вытолкнула меня на улицу.